Глава 24. Даниэль. Когда Габриэль остановился у заброшенного здания, я снова проверил пистолет и, закрепив его в кубыре, открыл дверь. Легкий ветер поднимал пыль, а тучи, надвинувшиеся на солнечный город, сулили скорый дождь. Наша машина с товаром подъехала следом в окружении еще трех. гамбина стоял напротив со своими телохранителями, вальяжно облокотившийся капот машины. Он смотрел на нас и улыбался. «Как дела, будущий зять?» Усмехнулся он, делая запредельно медленные шаги в нашу сторону. «У меня есть жена», — отрезал я хмуро, прекрасно понимая, что отец в прошлый раз не до конца меня услышал. «Да?» — наигранно удивился Вита. «Дон Лоренцо так не думает». «Да, Вита, именно так. У отца случаются провалы в памяти». «Как говорится, старость не радость?» Я пытался держаться изо всех сил. Я сам поставлю эту точку, если не сделал этого отец. Передай своему брату, что я не собираюсь жениться на его дочери. Пусть не строит ложных надежд. ты хотел что-то сказать, но я не дал ему открыть рот. А теперь перейдем к делу. Передай деньги, и получишь товар. Я должен его увидеть. Вся усмешка с его лица исчезла, сменившись хмуростью. «Увидишь», — кивнул я, поворачиваясь к Габриэлю и взглядом приказывая открыть багажник. Габриэль подчинился. Вита подошёл к машине, внимательно всё осмотрел, а затем дал знак своим людям. Один из его парней вынес два чемодана с деньгами. Я шагнул к ним, но не успел открыть. Громкие крики и вой сирен сеяли панику. «Блядь, нас накрыли!» — заорал Вита. Он рванул к своей машине, но один из AICI догнал его. Меня тоже повалили лицом в пыль, и я понял, сопротивление бессмысленно. «Ну что, господа?» — услышал знакомый голос, когда нас поднимали с земли в наручниках. Только тогда я увидел довольную рожу Дарио. «Вы задержаны?» — за передачу запрещенных веществ в крупном размере. Он подошел ко мне и встал прямо напротив. Ухмылку на его лице хотелось стереть одним ударом в челюсть. «Ну что, Даниэль Канцело, скажем спасибо твоей жене?» Я дернулся в руках уродов, которые держали меня, загорая от желания разнести все к чертовой матери. «Что ты несешь, ублюдок?» — злость застилала разум. «Несу, что твоя жена сдала тебя мне», — самодовольно заявил Дарио, скрестив руки на груди. «Я замер. Одна секунда». Слова, сорвавшиеся с его губ, заставили мои глаза расшириться. Она не сделала бы этого. Рявкнул я, взгляд полыхал от ярости. Даррио хрипло рассмеялся, удерживая мой взгляд с насмешкой. А если скажу, что она решила отомстить за мать? Его лицо потемнело. Он подошёл ближе и злобно прошептал. «Ты оставил меня без брата, Даниэль. А я оставил тебя без жены» выходит на квиты?» Его человек не смог меня удержать, я врезал Дарио головой так, что разбил ему нос. Уважаемый прокурор рухнул в грязь, пачкая свой костюм кровью. «Убью, мразь! Убью тебя, несмотря на Тристана!» «Упакуйте всех и увезите», — приказал Дарио, сидя на земле и зажимая нос рукавом. «Нас всех повезли в машинах, меня посадили в отдельную». Я ничего не видел перед собой, только злость. Она сжигала изнутри. Она всё узнала, но не от меня. Не выслушала. Чёрт бы всё побрал. В машине я разнёс всё, что попадалось под руку. Не помню, как оказался в самолёте, а потом в участке Сицилии. Всё стало туманом. В голове был только образ Андрея. Что делать? Мне нужно с ней поговорить. Меня посадили в одиночную камеру, И я, наконец, остался один. Сжимал и разжимал руки, разминая запястье после наручников. Черт, устало выдохнул я, откинув голову к холодной серой стене. Где-то за решеткой тикали часы, нарушая тишину. Я сидел так больше часа, пока дверь камеры не открылась. Тристан вошел с виноватым взглядом, будто все происходящее его вина. Хотя мы оба знали, каким ублюдком был Дарио. И его можно было понять. Брат, о котором он заботился с детства, предал его. Не без причины, но всё же. Вытащить будет сложно. Сразу перешёл к делу Трис. Но я попробую поговорить с ним. Как брат с братом. Он был в обычном своём виде. Серый костюм, папка в руке, серьёзный взгляд и голубые глаза, полные усталости. Но меня не волновало, сяду я или нет. «Только она. Мне нужно поговорить с Андреа. Прямо сейчас». Голос мой звучал пугающе жёстко. «Немедленно». Тристан отвёл взгляд. Я сразу всё понял. «Говори». Резко встал и подошёл к нему, глядя прямо в глаза. «Она подаёт на развод», — тихо ответил он. «Мои руки сжались в кулаки до побелевших костяшек. Глаза налились кровью». «Что значит подает на развод?» — закричал я, не в силах сдерживаться. Тело напряглось. Я ударил кулаком в стену, сбив старую штукатурку. «Эта чертова камера меньше, чем моя ванная. Я сойду с ума раньше, чем думал». Ее адвокат прислал документы. Продолжил Тристан спокойно, как и всегда. «Профессионал, даже когда внутри ураган». «Кто?» — выдохнул я сквозь зубы, закрыв глаза. Жена Дарио. Тристан никогда не называл её по имени. Он раздражённо выдохнул и сел на койку. Какого сука чёрта происходит между вами? Разве всё не было решено? Вот он, настоящий Трис. Ситуация вывела даже его. Но никто не знал, никто не мог догадаться, почему она так поступила. А я знал и помнил. С тех пор прошло пять грёбаных лет. Тёплый ветер бил в лицо, когда я прошёл через охрану на территории особняка «Де Лазаров. Это было несложно. Они не знали, кто я, и пропустили, как только я предъявил фальшивое приглашение. Я специально опоздал на час. Большинство гостей были на заднем дворе, а особняк почти пуст. Это дало мне возможность пробраться внутрь и установить бомбу. Зачем я это делал? По приказу отца. Мне нужно было втереться в его доверие. Месть ослепила меня. Я жил ею, дышал ею. Мне нужно, чтобы помолвка его дочери обернулась прахом. И я действительно превратил ее в прах. Я должен был заложить взрывчатку в гостиной и выйти через заднюю дверь, пройдя мимо гостей. Гостиная пустовала, чисто, тихо. Я достал плоскую маленькую взрывчатку из внутреннего кармана. Она бы не уничтожила весь дом, но от гостиной и пары комнат ничего бы не осталось. Никто не должен был пострадать, ведь мероприятие проходило на улице, а внутрь никто не заходил. Я прикрепил заряд под журнальным столом и выпрямился, держа в руке пульт. Теперь нужно выбраться. Подумал и заглянул в широкий коридор. Их здесь несколько, и просто так я точно не найду выход к заднему двору. Я бродил по дому, желая поскорее уйти, пока не услышал звон каблуков за поворотом и недовольные девичьи ворчания. Направился в сторону голоса. Девушка не заметила меня и пошла в противоположную сторону, останавливаясь напротив двери, но прежде чем она успела постучать, я остановил ее. Темноволосая обернулась, ее лицо скрывала маска нежно-голубого оттенка в тон платью. Эм... «Вы кого-то ищете?» — нахмурилась она и заволновалась. Ее пальцы сжали ткани рукавов, а губы поджались. Я улыбнулся ее реакции стараясь показать, что бояться меня не стоит. Хотя, стоило бы. Но ей это не обязательно знать. Лучше просто уйти отсюда. Так будет безопаснее. Странно, но глядя в ее зеленые глаза сквозь маску, я почувствовал нечто необузданное. девушка Имя, которой я не знал, выглядело настолько беззащитной, сломанной и одинокой, что мне захотелось прижать её к себе, как испуганного котёнка, и прошептать: "Всё будет хорошо". Возможно, тогда я увидел в ней себя. Не знаю. Она сказала, куда идти. Я поблагодарил её и ушёл, но на полпути понял: если не узнаю имени этой таинственной незнакомки, не прощу себе. Она не назвала его но что-то внутри подсказывало, мы еще встретимся. Позже, когда я влился в толпу, понял, не смогу нажать на кнопку, пока не увижу, что она вышла из дома. Будто чувствовал, ждал во дворе, в тени, наблюдая сквозь прозрачные стены летнего павильона. Увидел ее только тогда, когда она ступила на газон, снимая туфли. Ее плечи расслабились, она откинула голову назад и удовлетворенно выдохнула. Потом появился ублюдок романа. Его ухмылки, прикосновения, разговоры. Всё ей явно не нравилось. Я сразу понял, мне хочется сорвать его руки с неё. Что, собственно, я и сделал. Она удивилась, увидев меня, и даже хотела подойти. Но её телохранитель наконец смешался, и я скрылся. Рисковать тогда не стоило. Я ушёл к берегу, сжимая в руках пульт и ожидая, когда, наконец, осмелею нажать. Что-то внутри сопротивлялось, но я знал отца. «Не сделаю я», — сделает он, — и намного хуже. Мне нужно было его доверие. Он должен был поверить, что я один из них. Это был мой шанс. И всё-таки она нашла меня и там. И насколько же я был поражён, когда понял, что это Андреа де Лазар, младшая дочь Марка. Я привстал с песка. Только при свете яркого полумесяца смог разглядеть, насколько прекрасны её глаза. Они стали моим концом ещё той ночью. «Извини, конечно», — заговорил Тристан после всего сказанного, «но я бы поступил так же, если бы узнал, что человек, которого я люблю, стал причиной смерти моей, не дай бог, матери. Если она решит уйти, а я был уверен, что решит, «Сделай так, чтобы она ни в чём не нуждалась». «Стой, стой, стой», — протараторил Тристан, не веря в мои слова. «Ты сам это сделаешь. Я вытащу твою задницу отсюда в два счёта, просто дай...» «Нет», — отрезала резко, поднимая взгляд со своих рук на него. «Моё причастие к смерти Камилы де Лазар не доказано. Но будем считать, что это моё наказание». Тристан замер. Он понял что не сможет меня переубедить. Но попытался снова. «Тебе дадут больше трёх лет. Ты это осознаёшь?» «Делай, что я сказал, Тристан». «Блядь!» «Куэллс идиотес войс этос!» вырогался он на французском. Я, к сожалению, не понял, но предположил, что он обозвал меня идиотом. Отвечать не стал. Тристан ушёл, напоследок сказав, «Подумай хорошенько». Но я был решителен, как никогда. Я приму это наказание. Пора было отвечать за свои поступки. Прошли дни. Я ждал, когда она появится. Моя птичка. Ударит, закричит, скажет, что ненавидит. Но ничего. Тристан передал, что она ушла из особняка, а жена Дарио, твою мать, предложила ей пожить в своей свободной квартире на окраине города. Тристану с лёгкостью удалось вытащить наших ребят, в том числе Габриэля и Каира, которым я поручил следить за Андрея. Я поклялся, что буду защищать её, чего бы это ни стоило, и сдержу слово, даже если не смогу быть рядом. Через неделю суд назначил заседание, мне дали пять лет. И теперь я здесь, в камере, на жёстком матрасе, в окружении, где каждый выживает как может. Тюрьма? Это поле боя. Ты борешься за жизнь, за уважение, за своё место. Но мне этого делать не пришлось. Моей фамилии оказалось достаточно, чтобы вселить страх. Никто даже не пытался меня тронуть, чему я был, пожалуй, рад. Сейчас меня действительно не стоило трогать. Я зол. Зол на себя, за то, что так долго откладывал. Зол от того, что не мог прикоснуться к ней, заглянуть в её лесные глаза. Я забывал, каково это чувствовать ее тепло, вдыхать ее запах, ощущать прикосновение слышать ее смех и ворчание. Возможно, судьба дала мне понять, не все, что твое, навсегда, а любовь. Любовь оставляет шрамы.